Глава 3. Теперь небо нависало серое, сырое. Ветер дул в лицо холодный, промозглый. Томас едва удерживался от желания опустить забрало. Ветер проникал во все щели. Взмокшая была рубашка стала холодной и отвратительной. Под ногами всё ещё был мрамор, но он постепенно терял белизну, стал рыхлым, незаметно превращаясь в обыкновенную землю. Сама земля казалась влажной, Воздух колыхался серый, мутный, словно смотрели сквозь болотную воду. Вдали выступали плотные серые призраки, смотрели пугающе пустыми глазницами, расплывались клочьями тумана. Когда впереди из земли выступили одинаковые холмики, Томас тоже решил, что почудилось. Но Олег взял чуть левее, и Томас вскоре увидел, что мимо тянутся серые полуразрушенные могилы. И ещё через сотню шагов услышали глухие удары, крики. Постепенно выступили две фигуры. Томас даже вздрогнул от кроваво-красного цвета их тел, уже привык ко всему серому. Фигуры повыше человека, хотя и человеческие, но за спиной каждого трепетали такие же красные с оранжевым крылья. Оба существа стояли по краям разрытой могилы. С одна нёсся крик, а красный хлестали чёрными, как проклятие бичами кого-то невидимого. Крик прорывался на краткий миг, Затем снова взвивался от невыносимой боли до истошного визга. Олег шел также ровно, взор устремлен вперед, красные волосы развеваются за спиной. Какой же это рай! – выдавил Томас с трудом. Олег, разве в раю так лупят? Бедолага, кем бы он ни был, с него наверняка всю шкуру спустили. Калика хмыкнул. Да и на свою ногу все не мерь, не мерь. Кому нравится поп, кому поподья, а кому-то и по поводучка. И кто-то вовсе предпочитает свинячий хрящик. Томас посмотрел подозрительно. Но не по поводуж собака, а цвинячего хрящика я бы и сам сейчас. Если таких пущают в рай, то я лучше пойду жить под мостом. Олег на ходу косился на красных, хмыкал по-славянски, крепко чесал затылок. Кожасу Томаса вдруг свернул в их сторону. Красный гигант олупить несчастного не прекратили, но Томас видел, как на загривках встала густая шерсть, а круглые глаза налились кровью при виде новой жертвы. Олег растопырил руки, будто собирался их обнять, пошевелил пальцами, мол, и в ладонях ничего нет. Подошёл. Томас видел, как ему что-то отвечали. Доносился только лютый рык и гарчание, словно псы дрались за кость. Но язычник, собачий язык, вроде бы понимал даже лучше, чем благой христианский. Кивал, чесался, пожимал плечами. Наконец безбоязненно похлопал одного зверюгу по плечу, мол, продолжай. А сам вернулся, зевая и почесываясь. Ну что, спросил Томас. Он то бросал ладонь на рукоять меча, то одергивал, будто касался раскаленного в горне бруска железа. Понимал, что не до драки. Калика посмотрел задумчивым взором. И туч нет, а что-то в сон клонит. К дождю? Так тут вроде откуда дождю. Томас прошептал яростнее. Что с этими? Ты с ними говорил? А, говорил. Он сказал, что его зовут Мункар. Томас взбесился. Ты спросил Рай это или не Рай? Так все ж понятно, удивился Калика. Мункар это один из двух ангелов, что лупит по чем заря са грешивших. Их двоим Мункар и Накир. А Накир вон тот с красными крыльями. Они обязаны наказывать виновных после смерти. Так что это ад, Сэр Томас, самый настоящий ад. Джаханнам по ихнему. Томас даже остановился. Так куда нас занёс твой перебежчик? Снова в ад? Ну и что, буркнул Олег неприязненно. Куда мог, туда и довёз. И за то спасибо. Неблагодарный ты, Сэр Томас, а ещё благородный. Сколько у тебя, говоришь, предков? То-то от тебя наплачутся сиры и убогие, когда предстанешь в короне, деспот ты. Уже деспот, а куда уж деспотии? Томас заговорил от ярости, с трудом выговаривая слова, зубы щелкали так, что перекусил бы рукоять своего меча. Сэр Калика, я попрошу, да на небесах мы, на небесах, сказал Калика с досадой. Все ведь знают, наверное, что исламский от тоже на небесах. Или ты не знал? Ты к чего ж шлялся по землям сарацинским? Томас поперхнулся, словно в рот влетела крупная летучая мышь. Глаза стали круглы, как у большой морской рыбы. Грудь поднялась и опустилась подобно величавому морскому прибою, а голос осел до невысокой травки. Ну, хмм, под землям Сарацинии башни Давида. А ты спросил, в какой стране истинный рай. И не забьют? Ты хорошо рассмотрел их морды? Рассмотрел, ответил Олег невесело. Томас видел, как плечи передернулись, а в зеленых глазах мелькнула тревога. Но мы не в их власти, и пока не в чьей здесь. Но с другой стороны, каждый волен нас прибить, кто вы желает, и отвечать не будет. Как это? А мы не чьи. Как это не чьи? Я христианин, а ты богомерзкий язычник. Но мы живые, а живым здесь не место. Дальше потянулись густые заросли странного кустарника. Терновник не терновник, но колючки в палец. Они осторожно пошли вдоль густых зарослей. Олег останавливался, Томас слышал топот, шелест крыльев, а когда звуки утихали, снова пробирались иной раз ползком, стараясь укрыться за низкими кустами или в траве. Вот уж не думал, подумал он тоскливо, что буду завидовать мертвецам. Тех хоть и лупят, но всё по закону, даже в лубки не переступают черту, а тут не знаешь, что с тобой сделают, потому что могут сделать всё. Томас осторожно выглянул, Голос упал до шёпота. А кто вон те? Олег бросил мимолётный взгляд. Ангелы? Томас не поверил. Ангелы с рогами и крыльями как у летучих мышей. Чего они стоят возле той норы? Целая толпа. 12, посчитал Олег. Значит, там вход в их ад. Исламский ад. Откуда знаешь? Слышал, отмахнулся Олег. 12 самых сильных ангелов во главе с маликом. Это вон тот здоровило, сторожат вход в ад. А сады Джанна это они так рай кличут. Сторожит всего один. "Ты не умничай", прошептал Томас. "Мне нужен только наш христианский. Помимо исламского пройду и бровью не поведу". "Не зарекайся, предостерё коллег. Ты не видел, какие там гурии? Ох, какие гурии. Эх, что я тут с тобой делаю?" Справа начала вырастать тёмная полоска. Олег принюхался, ноздри трепетали, как у волка, весь потянулся в ту сторону, как пес перед кустом, где засел перепел. Томас видел, как взлетели брови, Калика удивленно присвистнул. И здесь лес. Не оглядываясь на рыцаря, свернул в ту сторону. Томас поточился следом. Темная полоска выросла в темную стену, распалась на высокие мрачные деревья, за которыми тьма и холод. Деревья стояли темные, грозные, со стволами в три обхвата. Корявые ветви сплетались между собой, на землю пала тёмно-зелёная тень. Томас понял, что неба не увидит, пока не выберется из этого зловещего места. Калик напротив повеселел, озирался по сторонам с видимым удовольствием. Томас не выдержал. "Глядишь, как будто сейчас родню встретишь. Всё может быть". "Что? Говорю, всё может случиться. Больно этот лес напоминает наш, где я родился, где жили негры". Впрочем, в таких жили англы, саксы и прочие германцы. Томас очистинился. Я не германец. Ах, да, сказал Олег отстранённо. Вас, англов, ваш бог создал прямо на берегах Дона, а кости кельтов, пиктов и бриттов неизвестно откуда взялись. Наверное, ваши враги подкинули, чтобы вас опорочить, или друзья, дабы возвеличить вашу славу. Эй-эй, человек, Томас видел только зелёную стену густых кустов, но Олег направился в ту сторону уверенно. Руки развёл в стороны, показывая пустые ладони. Из зелени, не двинув и листиком, выступил коренастый человек. Томас задержал дыхание. Человек в звериной шкуре, как у Олега, голые плечи, как морские валуны, блестящие, тяжёлые, грудь широка как дверь, а руки как стволы молодого дуба. Такой задавит медведь и как щенка. В голубых глазах видна в сфере пой дикость лесного человека. Доброй охоты, сказал Олег. Томас чувствовал в сдержанном голосе коллеги глубокое волнение. И хорошего огня. Ты из рода Тараса? Охотник внимательно оглядел Олега, также придирчиво осмотрел Томаса, снова повернулся к Олегу. Ты, как я вижу, из рода Панаса. Да, я сын Тараса. Наша деревня там, за рекой. Ты найдешь пока только женщин, но вечером мужчины вернутся с охоты. Он отступил на шаг, растворился в зелени так же бесшумно, как и появился. В воздухе медленно таял запах не мытого тела, свежевыделанной кожи. Олег повернулся к Томасу, лицо было растренинное. Прости, я сам не ожидал, что встречу своих. Он похож на тебя, согласился Томас. Сердце часто стучало. Незнакомец произвёл впечатление дикой мощи, а сильных мужчин Томас, как и всякий сильный мужчина, не любил. Только не рыжий и глаза синие, как у тебя. Он вздохнул, тряхнул головой. В голосе было сожаление. Надо делать то, что надо, а не то, что хочется. Взглянул и мимо. Томас вскинул брови. Не зайдём? Томас, времени зайчий хвост. Пока ты цветочки собирал на лугу, наш враг мог уже подготовиться. Томас подавил дрожь в голосе. Полагаешь, он уже здесь? Ты ещё не понял? Голос Калики был мрачный, как ночь в потустороннем мире. Томас спросил тревожно. Что я должен понять? Он местный. Забыл перо. Томас вздрогнул, кожу осыпало морозом. Он помнил ту схватку и то посетившее его странное чувство опасности, куда более острое, чем за всю предыдущую жизнь и за все схватки. Ангел, ангел, архангел. Тут еще престолы, власти, херувимы, серафимы, карантаки или карантаки в другом раю. Словом, бой в Аду. Все в дыму, ничего не видно. Томас покачал головой. Сэр Калика, это ты уж через чур. Я понимаю, язычник. У вас боги не только дрались. Ну и всякая непотребья творили. Наш прилад всё про вас знает, но у нас Бог один, а все ангелы его слуги. Да не просто, как у меня в замке, хотя клянусь невинностью причистой, вернее, моих слуг нет во всей Британии, а как бы частицы самого Бога. Я не могу объяснить так же возвышенно, как говорит преподобный, но я ему верю. А сам себя не предашь. Олег задумался, хотел что-то сказать, но лишь махнул рукой. Лицо осталось тревожным. Зелёные глаза потемнели, как лесные озёра, не знающие неба. Томас видел сомнение Олега, но как объяснить язычнику, что с рождением Христа пришёл на землю совсем другой мир, не знал. Посреди обширной поляны высился мощный дуб от трёх стволах, исполинский, древний, с корой в ладонь толщиной, дуплами, наплывами размером в щит, а ветви расходились так широко, что накрывали всю поляну. Гаре дубы виднелись в битых камне, уже почти поглощённые наплывами деревянной плоти, торчали концы медных стержней, у подножия белели седые валуны, такие же древние и закруглённые. У Томоса зашевелились волосы на загривке. Он ощутил запах крови, похоже, пролитой совсем недавно. Вон тёмный въезж же засохшей крови. В этом капище всё ещё режут пленных, приносят в жертву красивых девушек и младенцев. Он тяжело задыхался, схватился за меч и дико огляделся. На него сумрочные безлико смотрели вековые деревья. Где они? Олег поморщился. Кого тебе надо было? Демонов, что режут людей. Стоило так далеко ходить, буркнул Олег с неприязнью. В твоем походе за гробом резня была всем резням резня. Там за веру, сказал Томас люто. За веру можно и даже нужно. С верой в сердце все можно. Там мы резали неверных в угоду Господу нашему, а тут режут черти кому. Он шагнул к дубу с мечом в руке. От потеков засохшей крови навстречу взвилась стая злобно жужжащих зеленых мух. Воздух завибрировал, слюдяные крылышки во множестве звенели так, что на том оси мелко-мелко задрожали доспехи. Он невольно отшатнулся. И это ваш рай? У каждого свой рай, буркнул Олег явно задетый. И добавив, подумал, и свой ад. Томас отступил ещё. Злобно жужжащие мухи пытались лезть в щели доспеха. Он попробовал отмахиваться, понял, как глупо выглядит, отбиваясь мечом, сердцем сунул в ножны. Такой гадости ещё не видел. Поглядим, что за рай у тебя, ответил Олегу извлённо. Он пошёл, не оглядываясь. Томас, сердясь, что обидел друга, торопливо пошёл следом, напоминая себе, что не зря добрый дядя твердил: говорить правду, терять друзей. Да и сам Калико говаривал предостерегающе: куда харь, зеркало не любит. Ноги начали подкашиваться. Томас ощутил, что доспехи принадлежали великому воину. Простой бы уже свалился под тяжестью стальных лат. За лесом потянулась высокая стена, уходящая в вершины так высоко, что края уже не видать. Томас разглядел широкие врата. А там что? Потала буркнула Лек, не поворачивая головы. По ту сторону мир скифов, но видишь, закрыт. А ключ у брастыра. Не отставай, сер король. Скифов? пробормотал Томас. Он покосился на Калику. Ты сам скиф. Не хочешь оттуда запросить помощи? А, гордый. А гордыня смертный грех. Тебе кто-то сказал, чтобы ты сперва вымыл свой палец, прежде чем указывать на его пятна? Томас даже остановился от великого возмущения. Это сказал чёрт! Как можно чёрта слушать? К тому же он это сказал тебе! Как можно чёрта слушать? Удивился Олег. Впереди светилась в полумраке длинная полоса, похожая на бесконечный ивовый пруд с ободранной корой. Чем ближе подходили, тем яснее видели, что это не пруд, а некая светящаяся труба. Томас любопытствуя подошел первым, осторожно потрогал. Но пальцы свободно прошли во внутрь. Там ни тепло, ни холодно, только белый мертвенный свет, безрадостный, в котором не чувствуется жизни. Это что же? спросил он. Свет, ответил Олег, подумав. В виде трубы. Томас вскипел. Он никогда не знал, когда отшельник шутит, а часто подумывал, что если получалась у него шутка, то сам Олег не подозревал о таком, будучи юмора лишенным от рождения, получив взамен дар магии. А это Рай или Ад? Ты же говоришь у сарацин и ад на небесах. Олег хотел было пересечь светящуюся трубу, надо идти дальше. Есть любопытный. Ответить не успел. Вдали, в светящемся конце, показалась тёмная точка. Быстро приблизилась, мимо промелькнуло растрёпанное тело, лицо с вытаращенными глазами. Томас отшатнулся, но человек, если то был человек, унёсся по трубе в дали мгновенной исчез. Ты видел? спросил он дрожащим голосом. Олег кивнул, впервые не в силах ответить. Вет у него была шарашенной, как и у того, что вылетал в трубу. Перед глазами всё стояло глупо восторженное лицо, развивающиеся волосы, странные, облегающие, как у ярмарочного фокусника одежда. Что за? сказал Том с дрожащим голосом. Он оглянулся на Олега, встал на четвереньки и прошёл под трубой. Стараясь не задевать рукоятью меча, Олег, который по мнению Томаса мог бы перепрыгнуть, из осторожности перешел по его следам. Томас на той стороне встал на ноги, обернулся в гордой и полной достоинства позе, ахнул. По трубе стремительно неслось другое существо, похожее на женщину, но с короткими волосами, огромными серьгами в ушах, а еще одну серьгу быстро глазы Томас успел разглядеть в ее носу. Да и одета, если не почудилась, в мужское. Ты видел? прошептал он. Олег проводил долгим взглядом исчезающую фигуру. Лицо было мрачное, как могила под мелким дождём. Томас прошептал: "Рай или ад". "Не то ни другое", предположил Олег без уверенности. "У примитивных племён у них вообще не разделено на ад и рай. Так жизнь после смерти, полёт по светлому тоннелю это дикари" Или упадок, сказал Томас с отвращением. Ты же видел. Не отставай, сказал Олег настойчиво. Я? Обиделся Томас. Я впереди тебя бегу. Стена ревниво отгораживающая поталу ушла в сторону. Они снова углубились в дремучий лес. Томас учуял, и что вот-вот деревья расступятся, вдали покажется его родовой замок. Он увидит стада коров на лугах. Уж очень лес похож на родной британский. Но толстые, массивные стволы тянулись бесконечно. Тропки то появлялись, то исчезали, Колика иногда останавливался, нюхал воздух, сворачивал. Томас начал подозревать, что заблудились, как вдруг деревья в самом деле расступились. Открылась испалинская поляна, где пылыхал огонь, а там, на самом огромном костре, какой Томас когда-либо видел, стоял испалинский котёл, в котором поместилась бы средних размеров церковь. Из котла поднимались тучи пара, там булькало. Томас ощутил сильный запах варёной свинины, оглянулся на Олега, пробормотал с удовлетворением: "Свинина. Здесь уж точно нет ни сарацин, ни иудеев". "Точно", подтвердил Олег. "Это котёл бога Дагда. Свинина там не переводится, а кабан и свиньи самые почитаемые звери кельтов. Но ты не больно высовываешься, хоть и родня, но и родню не пожалуешь". Томас из-за дерева рассматривал звероватых людей, большей частью в звериных одеждах, лишь немногие в бронзовых латах поверх шкур. Почти все простоволосые, волосы свободно падают на плечи. Едят и пьют просто, мясо вываливают на траву, хватают руками. К котлу пристроились сбоку помосты, взбегают, угрожающе раскачивая ветхие сооружения, откуда длинными копьями вылавливали куски свинины. У одного копье переломилось. Он от мяса плюхнулся обратно. Над ним гоготали. Разозлённый воин кинулся за новым, но по дороге ввязался в драку. Томас представил, как помост подломится, пара едаков свалится в котёл. Вряд ли остальные заметят, что едят. Под хмельную брагу летит всё. Здорово есть хочешь? спросил Олег понимающе. А то пойди попроси, если не иудей. Впрочем, у сарацин мог всего набраться. Томас фыркнул, пригнулся за кустами. В горту в самом деле появилась слюна, а в животе голодно квакнуло. Медленно, прислушиваясь к взрывам хохота, миновали опасное место. А когда уже отошли далеко, земля загрохотала под копытами огромного коня. К котлу подскакал великан, в лунном свете холодно блеснули острые рога. Томас не понял, свои рога или на шлеме, а Олег буркнул, не оборачиваясь: "Трен. Что трен?" не понял Томас. Повелитель экзогробного мира Вот только сейчас начнётся настоящий пир. Томас снова сглотнул. В животе протестующе завозились обманутые кишки. Под ложечкой засасало. Хриплым голосом сказал: "Всё равно пойдём. Перекусим и пойдём", согласился Олег. Замерев, Томас следил, как волк, такой же лохматый и в такой же звериной шкуре, безбоязненно вышел. На него и глазом не повели. А Олег также размеренно отправился к помосту. Без спешки выудил поломтёу свинины, бросил их в широкие деревянные миски. Томас видел, как напряглись мышцы на могучих руках Калики, полка бана захватил, но когда ноздри уловили запах, успел подумать, что не такой уж и великанский ломоть вытащил. Их двое голодных мужчин, каждый съел бы по коню прямо с седлом и подковами. Не больно высовывайся, предупредил Олег. Ты в железе, таких кельты не жалуют. Томас ухватил дрожащими руками ломть побольше. Зубы впились в сочную мякоть. Мясо нежнейшее, варилось с пахучими травами. Мог бы прихватить ещё пару кусков, спина не переломилась бы. Вон какой здоровый. Сок стекал по пальцам к локтям. Томас подхватывал жирные капли языком, не давая пропадать на земле, захлёбывался от удовольствия. Внутри всё дрожало от возбуждения. Кишки набрасывались на каждый проглоченный ломтик, как стая голодных псов. толкали и урчали. Томас бросал им все новые сочные куски, пока там не затихло. Наконец он выпил из миски весь набежавший мясной сок. С трудом удержался от нерыцарского желания вылезти дно миски, с сожалением отшвырнул обглоданную кость. По ту сторону кустов ели и пили лохматые звероватые люди. Их острые зубы впивались в варёное мясо, но Томас ощутил, что эти свирепые воины в той жизни предпочитали человечье мясо. Ещё сырое и тёплое. Мясо только что убито во врага. Даже англы говорят, до прихода христианской благодати осквернялись таким жутким непотребством. Он вздрогнул от толчка в плечо. Калико уже был на ногах. Вижу часто задумываться начал. В отчельнике метишь? Томас вскочил как ошпаренный. Железо загремело. Кельты начали оглядываться. Олег молча толкнул Томаса. Они исчезли в густой тени. Куда не проникали слабые лучи огромной бледной луны. Они долго всю ночь пробирались через дремучий лес. Не однажды натыкались на глухие деревеньки в две-три землянки, а в одном месте вовсе жили в дуплах как большие совы. Это тоже были чьи-то райы. Томасу почувствилось, что Олег их узнает, но не шепко радуется. Лицо стало еще печальнее. Наконец впереди начало медленно разгораться алые зарево. Мрачный лес неспешно уступил орешнику, затем пошёл цветущий шиповник. Наконец оба увидели то, во что превратился шиповник в руках человека бесконечные кусты роз, роскошные и благоухающие. Над ними носились мотыльки и стрекозы, гудели толстые шмели, мохнатые, как медвежата. Запах розового масла был сильным, устойчивым. Олег, более зоркий, указал вдаль: "То листая ворон сидит, только белые" толи. Хм. А, это праведники в белых одеждах. Богахульник процедил Томас. Как тебя твердь выдерживает? В глазах Олега была тревога. Не понимаю. Здесь не должен быть Адам. Здесь? Томас перебил победно. Ваши языческие раи тают, как льдинки в горячей воде христианского рая. Он наступает, наступает всюду. Скоро все небеса будут наши. Ну, пробормотал Олег. Со старыми верами не знаю, но есть вера помоложе вашей, сильная, ярая, не рабская. Среди блестящих облаков проплыла блестящая точка. Глазам Томаса стало больно. Точка пошла вниз, разрослась. Он рассмотрел фигуру летящего ангела в белоснежных одеждах, в руках арфа, два могучих крыла мерно и красиво шлёпают по воздуху. Томас ощутил, как от благоговейного восторга дыхание стиснулось в груди. У глазах защепало. Он всхлипнул, ноги задрожали. Он ощутил непреодолимое желание опуститься на колени и вославить пречистую деву или хотя бы Христа. Грубые пальцы сжались на плече так, что заскрипело железо. Ненавистный голос прохрипел. Куда прёшь из кустов? Заметит. Пусти, язычник, это Божий ангел. А я что говорю? Может, как раз тот, который тебя так отделал. Ну там, в воду. Холодная волна окатила Томаса. Слёзы вскипели от так же внезапно нахлынувшей ярости и испарились. Глаза стали сухими. Он видел ясно, как ангел парит над постройками, сматривается. Навстречу несколько запоздало и с высокой башни метнулось что-то дымное, зашипело, разбрасывая искры. Томас успел увидеть внутри стремительного вихря взбешенное лицо, жуткие гримасы и лютое иступление в глазах. Затем джин сшибся с ангелом. На миг вспыхнул сверкающий клубок, дым брызгал струйками уже во все стороны. Ангел вылетел с некоторой поспешностью и унёсся обратно. Дымный смерч, в котором звериное человеческое лицо менялось так быстро, что Томас едва успевал выхватывать отдельные образы, по широкой дуге вернулся к башне, превратился в узкую струйку дыма и втянулся через узкое окошко. Не было бы счастья, да несчастье помогло, пробормотал Олег. Теперь прошмыгнем под той башней. Джин сейчас хвастается, как отделал ангела, даже целую стаю этих пернатых. Никто не старажид, все внимают. Он высмотревал нас. Дошло, сказал Олег с удовлетворением. Скорее всего. Но может быть и просто патрулировал над чужими землями. Разведка, то да се, надо знать силы противника. Будет что полезного, украсть, перевербовать кого. Они продвигались медленно. часто затаиваясь среди кустов, скал, в живописных гротах. Теперь Томас замечал раньше колики одинокие белоснежные фигуры, что проносились на большой высоте. Когда на встречу вымётывался сторожевой джин или ифрид, поспешно улетали, не принимая боя.